Эпилог первый. Два месяца спустя. Олеся. И кому нужна эта свадьба? Никому. Нужно было сделать так, как я и хотела. Просто расписаться в ЗАГСе. Сидела бы сейчас тихонько в коридоре, ждала бы жениха. Не пришел, встала и ушла, не привлекая внимания. И все ни одного свидетеля моего позора. Не поженились? Так вышло. А теперь я дважды брошенная невеста. Есть же те, кого называют черная вдова», потому что мужья мрут, как мухи, а я вот — черная брошенка, та, у которой ни одна свадьба не состоялась. Наворачиваю круги по комнате, подобрав пышную белую юбку, пока Марина крутит головой, следуя взглядом за моими перемещениями. Насколько я помню, Ворон согласился на классическую свадьбу. Если угу можно рассматривать как согласие, то да. Лесь, он опаздывает на двадцать минут а должен был приехать за полчаса до начала. Нет, Марин, он передумал. Опускаюсь на диван, и подруга ласково гладит меня по голове. Уверена. Все разговоры о браке и свадьбе были приемлемыми, пока дело не дошло до конкретики. Максим всегда придерживался мнения, что брак — пустое, ненужное и бессмысленное действие. До меня он жил легко, не задумываясь о семье и узаконивании отношений. Так зачем начинать? Мне кажется... Он взвесил все «за» и «против» и пришел к выводу, что я не та, ради кого можно поступить со свободой. «Я такая дура!» Падаю на плечо подруги, готовая взвыть. «Лезь, не вздумай разреветься, макияж поплывет. «Да какая уже разница?» — хлюпаю носом. «Может, мы просто поспешили? Ему нужно больше времени, чтобы свыкнуться с мыслью о браке. Слишком быстро». «Ты с Даней пять лет встречалась» а потом вы решили пожениться. И не так важно время, проведенное рядом с человеком. Важны лишь ваши чувства и желание быть вместе. Теперь я понимаю, что у ворона такого желания не было, зарываясь пальцами в воздушную ткань, сминая и сожалея, что согласилась на свадьбу. Чёрт!» — закрываю лицо руками. Я заставила его написать брачную клятву. «Он и на это согласился!» Глаза Марины округляются, потому как такого от Максима она точно не ожидала. Сказал угу, Лесь, давай без паники. Он едет с Изотовым. Уверена, что-то серьезное заставило их задержаться. Женя здесь, поэтому Миша при любых раскладах приедет. Ну да, и заодно меня оповестит. Прости, извини, Леся, господин адвокат передумал и растворился за горизонтом. Развожу руками и вновь подскакиваю, потому как движение меня успокаивает. Или же мне только так кажется? Подхожу к окну, откуда прекрасный обзор на сад Версаля. Вера все организовала превосходно. Светлая резная мебель, просторный проход для невесты, которая будет медленно идти к алтарю, невесомые украшения в виде резных цветов и персиковая цветовая гамма, словно окутывающая пространство и показывающая, что праздник для двоих, решившихся скрепить свою любовь клятвами. Моя помощница однозначно набирается опыта, что доказывает умиление гостей, осматривающих пространство. Все зря. Силы, время и деньги. Я уже представила эти жалостливые взгляды и вздох мамы, будто говорящей «Невезучая ты у меня дочка». А вот Ворон-старший чувствует себя прекрасно, обнимая жену и создавая вид идеальной семьи. Максим оказался прав. Не зная о нюансах отношений его родителей, Я вряд ли бы догадалась, что у них свободные отношения, где каждый живет своей жизнью. Моя мама, кстати, не вспомнила Максима, но при знакомстве с его отцом честно поведала историю, как они с папой решились на развод. И даже поблагодарила, что своим советом Ворон спас их брак. А я не подозревала, что в отношениях родителей был сложный период, который они могли не преодолеть, если бы не питали чувства друг к другу. «Успокоилась!» Маринка подходит сзади, обнимая за плечи. «Лесь, он приедет. Обязательно. Уверена, для опоздания есть веская причина». «Полчаса прошло». Так и стоим, рассматривая гостей, собравшихся, чтобы увидеть, как я становлюсь олесей Ворон. «Если он не приедет, выведешь меня через запасной выход? Не хочу становиться объектом жалости и насмешек». «Выведу». Марина соглашается, понимая, что, скорее всего, мой жених не появится. «Девочки, на выход!» В комнату вихрем летает Вера. «Что это?» — показывает на меня. «Марина, поправь макияж. Ты что, глаза терла?» «Лезь! Ну, можно же потерпеть эти ресницы какой-то час. Это что?» — указывает на юбку. «Ты что, его стирала, что ли?» «Нет», — оправдываюсь, — волновалась и сжимала ткань. «Сжимала она», — фыркает помощница, недовольно осматривая комнату. Марин, бери отпариватель и исправляй ситуацию. Представляю это мятое нечто на фотографиях. Ужас. На десять минут нельзя вас оставить. Натворили дел. Как можно быть такой безответственной лезь? А сама невест ругаешь. Вер, жених приехал? Осторожно интересуется Марина. Конечно. Правда? Кажется, последние полчаса я не дышала и лишь после слов Веры со стоном выпускаю воздух, готовая расплакаться. А почему опоздал? «Но там ситуация получилась». Девушка прокашливается, не желая рассказывать об истинных причинах задержки ворона. «В общем, посмотришь на него и сама все поймешь. «Не пугай меня». «Ничего страшного, слышишь? Все с ним хорошо». Вера бегает вокруг меня, поправляя пышную юбку. «Я уже поколдовала над его лицом тональным кремом. На фото будет идеально». Первое, что приходит в голову, — мужчины попали в аварию. И сейчас внутри разливается тревога и желание отменить свадьбу, чтобы позаботиться о здоровье Максима. «Может, отменим?» — смотрю на девочек. Ему в больницу нужно. «Леся, какая больница? Взрослый мальчик, потерпит. Так, готовность — три минуты». Помощница скрывается в коридоре, а мы с Мариной направляемся в сад. «Меня загораживают деревья, из-за которых по плану и должна появиться невеста». Папа подхватывает меня под локоть, тепло улыбается, смахивая несуществующие пылинки, и ведет по проходу к алтарю, как только включается музыка. Я же смотрю только на ворона, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу в ожидании. Пытаюсь разглядеть следы на лице, но яркие огни не позволяют. Он смотрит в упор, губ касается улыбка, и появляются привычные такие любимые ямочки на щеках, которые для меня уже давно стали показателем счастья Максима. И лишь когда папа вручает меня жениху, замечаю разбитую бровь, ссадину на щеке и подбородке. Вера, конечно, постаралась скрыть следы, но если знаешь, куда смотреть, обязательно увидишь. Хочу спросить о случившемся, но ворон подмигивает, показывая, что все вопросы потом. Уважаемые невеста и жених, сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни — создание семьи,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 Является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным? Прошу ответить вас, невеста. Да, от волнения мой голос хрипит. Прошу ответить вас, жених. Да. Прошу вас, в знак любви и преданности друг к другу, обменяться кольцами. Звучит музыка, а Вера подносит кольца. Единственная пульсирующая мысль, сопровождающая меня — не выронить колечко по причине дрожащих пальцев. У Максима все получается легко. Я же не сразу натягиваю кольцо на его палец. Не верю, что все происходящее реально. Я так отчаянно этого хотела, что теперь, получив желаемое, растерялась и не знаю, куда бежать со своим счастьем. «А теперь прошу вас обменяться брачными клятвами», произносит Евгения Дмитриевна а я впадаю в панику, хорошо помня, что они должны быть произнесены перед началом банкета. Но, видимо, кто-то, а точнее мой муж, изменил ход мероприятия, что доказывает лукавой улыбкой направленной вере. Понимаю, что я как организатор свадеб сегодня с треском провалилась, позволив волнению взять верх. «Прошу, Олеся!» «И почему я первая?» «Была уверена, что ворон отклятв откажется», посчитав их чем-то ненужным, но, судя по сложенному листку, зажатому в его ладони, он приготовил речь. «Мы должны друг другу, только то, о чем договорились», Максим кивает, потому как сейчас я намекаю на брачный договор, который я внимательно изучила и подписала. «В наших отношениях участвуем только мы. Мы принимаем желания, волнения и потребности друг друга без осуждения и обид, стараясь выслушать и помочь. При возникновении сложностей мы сначала пробуем все варианты ремонта и только после этого произносим страшное слово «развод». Мы вместе до тех пор, пока этого хотим. Я заучила свою речную наизусть, и сейчас наблюдаю эффект, который произвели мои слова на мужа. «Прошу вас, Максим!» Затаив дыхание, с нетерпением и необъяснимым страхом жду клятву ворона. Идиотская идея сейчас кажется фатальной, потому что он свои чувства выносить на публику не привык, а слова, которые необходимо произнести, и есть те самые чувства. Если, конечно, он не ограничится какой-нибудь заумной фразой, скрывающей под собой отсутствие симпатии к браку. «Я беру тебя в жены вместе с твоим характером, фантазиями, плохим настроением, усталостью, блеском в глазах, счастливой улыбкой», желаниями и странностями. Клянусь не предпринимать попыток тебя переделать, перевоспитать и прогнуть под себя, не лишать тебя личного пространства и не бросать, когда страсть утехнет. Я искренне верю, что мы можем построить с тобой нечто действительно прочное, например, любовь. От каждого последующего слова ком подступает к горлу. Это так глубоко и по-настоящему искренне, что я едва сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. И плевать, если он нашел это в интернете или Миша помог с текстом. Главное, что он это произнес Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. И лишь после команды Евгении Дмитриевны устремляюсь к Максиму, чтобы оставить на его губах поцелуй, которым говорю спасибо за его чувства, озвученные перед гостями, и появление на свадьбе. И мне уже все равно, что моя мама выкрикивает поздравления громче всех, что нас осыпают красными лепестками роз, хотя планировались белые, что Максим, улыбаясь, тут же кривится, скорее всего, от боли. Все не важно. Важны лишь мы». Спустя час муж приглашает меня прогуляться по саду и уводит к самой отдаленной лавочке. «Ко мне иди». Усаживает на колени. Но пышное платье не позволяет занять удобную позу, и Максим, скомкав его в узел, все же делает так, как хочет. Шумно. Хочется немного тишины. Что случилось? Осторожно провожу пальчиками по припухшей скуле. А, твой бывший, настырный малый. Даня? Приподнимаюсь, на меня возвращают на место, придавив ладонью. Он решил пойти на таран, и притащил троих крупных парней, чтобы отправить меня на больничную койку и сорвать свадьбу. Но со мной был Миша, его водитель и охранник, поэтому мы довольно легко справились. По итогу охранника пришлось вести в больницу и объясняться с полицией, поэтому и задержались. Слушаю и не верю, что Сахаров не оставляет попыток вернуть меня. Последние два месяца его настойчивость превратилась в откровенное преследование — И даже когда я переехала к Максиму, Даня наведывался и туда. А уж сколько раз приходил к моим родителям, не сосчитать. Тебе бы тоже осмотр не повредил. Царапина и только. Укладывает мою голову на свое плечо, поглаживая ладонью по спине. Я не мог тебя подвести, целует висок. Надо было бы, приполз. Не мог позволить, чтобы ты почувствовала себя брошенной еще раз. Я решила, что ты передумал. Откнувшись носом в его шею, признаюсь шепотом. Ты слишком долго был противником браков, а я, по сути, выставила ультиматум. Моя любовь в обмен на штамп в паспорте. Открой секрет. Люди меняются не потому, что их любят, а потому, что любят они. Люблю тебя, милая Олеся.